Эпизод этот прямо-таки выламывался из всего им рассказанного, представлявшего собой массу интереснейших, но насквозь приземлённых историй о боевых и, если так можно выразиться, трудовых буднях НКВД, СМЕРШ и МГБ. Где конкретно происходило дело, так и осталось загадкой. Если вдумчиво проанализировать иные детали и редкие обмолвки, История эта случилась, вероятнее всего, в предвоенный период, где-то на Дальнем Востоке или в Приморье, когда по ту сторону границы находился противник в виде японцев и Маньчжоу-го. Очень похоже, что Феов и его спутники выходили на встречу с агентом из-за кордона и получили от него материалы, тот самый пакет — Доставка которых в целостности и сохранности надо полагать обоих оперов в конце концов и спасла от гнева начальства. Учитывая, что наш ФИОв, будучи старшим группы, потерял четверых своих подчинённых из пяти, а в оправдание мог рассказать лишь о странных массах, могли и к стеночки прислонить. Равы тогда были незатейливые, а так обошлось. Подлечили, не в психушке ли держали недельку, и в ночь поставили в ряды. Вполне возможно, кстати, что загадочная драма разыгралась не на советской, а на сопредельной территории. Иначе почему нашим орлам пришлось более двух суток топать по тайге? прежде чем они встретили наряд пограничников. Собственно мнения у меня попросту нет. Покойный Фёов, где-то граничный, но не глупый, совершенно правильно упоминал, что для построения какой бы то ни было версии информации маловата. Можно вспомнить лишь, что Арсеньев в своих книгах о Дальнем Востоке и Приморье упоминал о вещах не менее удивительных, И по слухам, упорно ходившим среди писателей старшего поколения, кое-какие чудеса попросту не стал включать в книги, хотя они на самом деле произошли с ним самим. И я, кажется, знаю почему. Бывают такие ситуации, когда с человеком происходит нечто необычайное, И он твердо знает, что все это не было ни сном, ни бредом, ни галлюцинацией, но тем не менее случившееся настолько загадочно и неправильно, что человек повторяет себе, да, это было, было, но такого не должно быть, не должно. Бывают такие ситуации. Честное слово. Третье. Каматтэ не. Примечание. Экая напасть. Перевод с японского. Так уж давно повелось, что у каждого пограничного участка есть своя специфическая, особая головная боль. Иногда это определённый отрезок границы, который в силу природных причин труднее всего охранять и патрулировать, а иногда Особо примечательная персона, печально прославленная знаменитость. Гнусно прославленная, как писал Аркадий Гайдар, а не безизвестным квакине. Обстановка в зоне действия заставы, которую мы здесь будем именовать озеро, хотя на самом деле она именовалась совершенно по-другому, и мне неизвестно, как именно и без того была Daniel's да сложной. По ту сторону располагалась Манчжурия, а это предполагало полный набор всех мыслимых неприятностей и всех разновидностей нарушителей. Через границу ходили носители опиума во всех мыслимых обличьях с массой хитрых приёмчиков. Наркомания, знаете ли, родилась не вчера, в особенности на дальнем востоке. Ещё при царе Переправка наркотиков с китайской территории была бизнесом крупным и серьезным. Настолько, что бесследно исчезали неразысканные до сих пор полицейские офицеры, командированные из столицы, а в иные районы города полиция не совалась вообще. С этими районами в начале 20-х покончила только советская ЧК, пусть и не самыми джентльменскими методами. их попросту отцепили спецчастями, заполились с четырёх концов и клали полимётными очередями спасавшийся в панике криминальный элемент. Негуманно, но эффективно. Для брезгливых либералов можно уточнить, что французы в первые месяцы Первой мировой именно так почистили Париж, без всяких судов и прочих юридических процедур, согнали в Сен-Сянскую крепость всех Кто по делам оперативного учёта проходил как уголовники со стажем, выставили пулемёты и порезали всех до одного, без оглядки на права человека и парламентскую демократию.